Глава 18. Виталий Леонидович не спал уже давно, и сейчас ему было недосно. Он не знал, как лечить змеиный укус. Теперь он стоял у зеркала, рассматривая себе две точки над распухшей скуле. напоминание о зубах аспида. На лице образовался огромный отёк, лицо казалось кривым, вся правая половина лица словно стекала вниз. Глазное яблоко алое от порванных сосудов. А из незакрывающегося рта, из правого угла постоянно вытекала слюна. Омерзительное зрелище. Токсин был страшен. Его очень и очень сильному организму приходилось прилагать значительные усилия, чтобы противостоять этому смертельному яду. Вот зачем нужно было это делать. Вот твар рогатая. Ройман, глядя на себя в зеркало, уже жалел, что связался с нею. Жалел, что вообще влез в это дело. Очень ему не нравилась сложившаяся ситуация. Находиться в самом центре противоречий между рогатой и непонятно откуда взявшейся гнилой ему совсем не хотелось. Уж и не знаешь, что хуже — попасть в немилость ко всесильной привратнице или попасть под тяжелую руку хозяйки могил. Но теперь делать-то было уже нечего. Бледная ему все прекрасно объяснила, объяснила, словно заранее знала все его мысли, и даже не надейся, что тебе удастся отползти от него, от этого дела, забиться куда-нибудь в щель, и дождаться, что я про него забуду. Глядя на себя в зеркало, никаких иллюзий он на этот счёт не испытывал. Бледная госпожа об этом деле и о нём самом теперь точно не забудет. Тварь рогатая. Даже ругаясь с такой перекошенной мордой, он выглядел в лучшем случае комично, а на самом деле он выглядел жалко. Ройман пошёл в свой гардероб, он у него был не очень богатый, но шарф там всё-таки нашёлся. Старый, чёрт знает, когда купленный, Виталий Леонидович вернулся к зеркалу, замотал себе лицо, нижнюю часть, посмотрел. Ну, так, конечно, было получше. Надо бы ещё на голову что-то. Он снова пошёл в гардеробную. Но кроме старенького берета и тёплой ушанки ничего не нашёл. Хотя у него была когда-то кепка, но где она теперь может быть, он даже не догадывался. Берет, конечно, ко времени года подходил больше, чем зимняя кепка. Рой снова вернулся к зеркалу. Беретик был слишком кокетливый, благодаря ему он становился похож на профессора второразрядного вуза, но делать было нечего. Уж лучше так, чем таскаться по городу с перекошенной мордой. Ройман набрал номер такси и заказал машину. Ещё раз взглянул на себя в зеркало, вздохнул и закурил. Набережная реки Мойки. Он дал таксисту денег и приказал ждать. С реки так неплохо дует свежий ветерок. В другой раз он бы этого и не заметил. Виталий Леонидович зимой ходил в плаще, В крайнем случае, в лёгком пальто. Но тут, наверное, из-за яда, пока переходил дорогу и шёл до нужного адреса продрог. Берясь за ручку двери, он подумал о том, что токсин нужно из организма вывести. И, кажется, он знал один верный способ. Но это потом. Потом. Сначала дело, а для дела ему нужны были деньги. В салоне красоты Медея было тихо. Тут всегда было тихо. Это заведение мало того, что было очень дорогим, так ещё и записаться сюда было невозможно. Никто с улицы вот так запросто в этот салон на процедуры попасть не мог. О чём красноречиво говорили припаркованные в тихом дворике за автоматическими воротами Майбахи и Бентли. Тут всё шикарно по первому классу. Мягкие ковры, зеркала, мебель, освещение. Сюда приезжают стареющие жёны крупных чиновников и олигархов. Даже из Москвы. Красавица-администратор Марина Роймана не знала. Она вышла к нему из-за стойки, очаровательно улыбаясь и пытаясь загородить ему дорогу. «Добрый день, вы записаны на процедуры?» «Я к Майе Андреевне», — буркнул Виталий Леонидович. Ему было не очень хорошо, и он был не так вежлив, как обычно. Девушка Марина сразу перестала улыбаться. «Но Майи андреевна тут нет?» «Не врите», — твердо сказал Ройман. «Она живет над салоном, и вон та дверь», — он указал рукой на одну из дверей, — «ведет к ней в квартиру». «Но...» — красавица явно пребывала в растерянности. «Да не волнуйтесь вы!» произнес Виталий Леонидович. Он старался не пугать девицу. «Не можете пропустить, так вызовите сюда Таню». «Я сейчас». Марина даже обрадовалась, что ей самой не придется решать, пустить этого человека к моей Андреевне или нет. Она сказала по телефону всего пару слов и тут же улыбнулась Ройману. «Татьяна Владимировна сейчас спустится». Ройман в ответ кивнул девушке и подошел к нужной двери. Стал ждать. Татьяна Владимировна, а проще говоря, жирная Таня, была у Майки секретарем и телохранителем. Она открыла дверь, увидела Виталия Леонидовича, и первой ее мыслью, первым ее порывом было закрыть дверь обратно, и ведь сразу узнала его в берете и в шарфе. — Жирная, — негромко рыкнул Ройман, положив руку на дверь. — Успокойся, я никого не трону. 200 килограммовая женщина в черном костюме и с собранными в пучок на затылке рыжими волосами закрывала весь проход. И всё-таки она не решилась захлопнуть перед ним дверь. Таня только произнесла «Майя спит». «Пусть спит». Спит так спит. Роя не будет её будить. «А что вам тогда нужно?» Таня смотрит на него и прекрасно видит то, что произошло с его лицом. Ни шарф, ни берет тут ему не помогут. Но эмоции она не проявляет, вопросов не задаёт. И правильно делает. «Деньги?» Роя всё равно не нравится её внимательный взгляд. Он говорит чуть раздражённо. «Дай мне денег!» Такой поворот, кажется, устраивал жирную Таню. Такие вопросы она могла решать и без маи Таня повернулась и быстро для столь тяжёлого тела пошла вверх по ступеням, покрытых дорогим ковром. Роя пошёл за ней. Богатое место. Она провела его в свой кабинет. Даже тут, ещё не в самой квартире Майи, всё было шикарно. Таня, звякнув ключами, распахнула двери сейфа и, обернувшись к Ройману, спросила... «Сколько вам нужно денег?» Виталий Леонидович отвечать ей не стал. Он весьма бесцеремонно оттолкнул женщину от сейфа и полез в него сам. Нераспечатанная пачка пятитысячных купюр в банковской упаковке. Ещё половина пачки. Две пачки мелочи по 1000 и по две тысячи перетянутых резинками. Тоненькая стопочка евробанкноты сотки. Он сгребает всё, что есть себе в карманы плаща и поворачивается к Тане. «Это что, всё, что ли?» «Мы не ожидали вашего визита», — отвечает женщина. «Мне нужны деньги», — твёрдо повторяет он. «Сколько вам нужно?» «Хотя бы 5райман подумал, что ему предстоят большие траты. 5 миллионов рублей будут доставлены по указанному адресу», — говорит Таня. И в её голосе слышится, лишь бы тебя тут больше не видеть. «Пусть привезут на итальянскую. После пяти буду ждать». «Хорошо». Она надеется, что его визит закончен. «Мне надо выпить». Он идёт к небольшому столику, который заставлен дорогими напитками. Жирная Таня ему ничего не говорит, молча смотрит, как он ищет среди бутылок то, что ему нужно. Виски, коньяки, текилы. Ещё чёрт знает что. Наконец он находит то, что ищет. Водка Финляндия, на треть пустая. Он отворачивает крышку и пьёт прямо из горлышка, не разматывая шарфа. Пьёт с удовольствием, надеясь, что спиртное поможет ему вывести из организма яд и приглушит боль. Таня просто стоит у двери и ждёт, когда же он, наконец, уберётся отсюда. Роя отпивает едва ли не половину от того, что было в бутылке. Останавливается и переводит дух. Потом закручивает на бутылке крышку, а саму бутылку кладёт в карман плаща. «Не забудь, я жду деньги». Жарная Таня лишь ему в ответ. «Всё помню». Фисюк гнида хитрая. Если ему позвонить, он наверняка не возьмёт трубку. Мало того, он ещё после звонка и сорвётся куда-нибудь, чтобы не встречаться с Виталием Леонидовичем. Нет, с ним нужно дружить внезапно. «Маховая», — сказал Роя таксисту, садясь в машину. «Дом покажу». Такси, утро, центр, дождь и пробки. Людишки куда-то все едут, почему ещё не на работе? В одном кармане у него пачки денег, в другом остатки водки. Ему ещё бы поесть. Он ел после сна очень и очень много. Поэтому, чтобы не запомниться всем официанткам, ему всё время приходилось менять рестораны и кафе. Иногда на завтрак он брал себе двойную яичницу и двойные сырники, а потом шёл в заведение Теремок на Большой Морской и брал ещё десяток блинов с разными начинками. Сейчас он, наверное, заказал бы два десятка. Десяток с мясными и рыбными начинками, а ещё десяток с вареньями, со сгущённым молоком, с мёдом и кофе. Побольше хорошего кофе. Литр двойного эспрессо ему был бы в самый раз. Он был очень голоден. Отличный признак. Кажется, токсин терял силу. То ли от водки, то ли организм справился. Он вытащил бутылку, сделал ещё пару глотков. А потом из мятой пачки Мальбора достал последнюю сигарету. «Извините, в машине курить нельзя», — заметив дым, сказал водитель. Роя порылся в кармане с деньгами и сунул ему через плечо тысячную купюру. Вопрос с курением сразу был решён. Ройман стянул с лица шарф, чуть опустил стекло. Дым от сигареты вылетал, а обратно залетали капли дождя. Эх, как хорошо было бы сидеть тут в такси и не иметь никаких дел. Ехать себе беспечно попивая водку, ехать и думать, где лучше позавтракать. Он опять жалел, что связался с бледной, будь она неладна. Фисюков дома не было. Они никогда не открывали дверь по-хорошему, а недавно еще и замки поменяли. Но хозяева не закрыли в какой-то из комнат окно. Виталий Леонидович навалился на дверь, и той ноздрёй, что работала, принюхивался к сквознячку, который просачивался в щель у косяка. Запах застарелой падали он ощущал, но ни старшего поганца, ни его сынка дома не было. Их зловоние он почувствовал бы сразу. Жаль. Искать этих уродов было бессмысленно. Ройман знал, что у этих хитрых рыб по области и в модных местах, и в самых глухих Имеется не менее десятка домов и дач. Уж кто-кто, а эти нелюди умели заныривать и могли не появляться в городе месяцами. Ждать их было бессмысленно. Он уже доставал из кармана телефон, чтобы позвонить своему прикормленному менту, капитану Митрохину, в телефонном списке, значившемуся как «Лёлик», но нажать на вызов не успел. Спустившись во дворе дома, он увидел, как фисюка и его сын выгружали из багажника старенького Форда Мондео какие-то свёртки и сумки. Жан Карлович Фисюк был человеком осторожным. Это не Мартынов, покойничек, который разъезжал на гелике. Машине жана Карловича было лет 15, и это при том, что в каждом доме или на участке, которыми владел Фисюк, было припрятано по центнеру золотишка. В этом Виталий Леонидович был уверен. «Что привезли? Опять расчленили кого-то?» — спросил он достаточно громко, подойдя к семейству сзади. Фисюк резво развернулся к нему, смотрит поверх очков — У самого уже кончик носа дёргается. Собрался кинуться, пакеты свои выронил, уже руки поднял и пальцы скрючил. «Тихо, тихо, угомонись Рой усмехается. «Ты погляди на эту петербургскую интеллигенцию. Чуть что драться кидаются!» «Вы всё шутите, Виталий Леонидович!» шипит Фисюк-старший, да и сынок его оскалился. Ройман как-то не обращал на сыночка раньше особого внимания, а тут пригляделся. Сыночек-то уже почти с папку ростом. Горбун, кривобокий, но уже сейчас в его руках чувствуется большая сила, а в глазах осмысленная настороженность. Не такой уж он и тупой. Год, два, максимум три, и он будет силен. И вместе с папашей будет представлять опасность. Фисюк-старший и сам не подарок, а с этим подросшим упырем. Фисюк еще пригодится, а сопляка дегенеративного нужно будет убить, но это после, после. «Слушай, Жан Карлович, мне нужен специалист, мокрушник». Фисюк смотрит на Виталия Леонидовича. Он прекрасно видит перекошенное отёком лицо Роймана. «Мокрушник? Вам?» Нет, он не усмехнётся и даже не улыбнётся мимолётно. А вот в глазах его острых Роя прочёл насмешку. «Да, мне нужен мокрушник», — повторяет Роя. Ему неприятно, что Фисюк видит его изуродованное лицо, но дело есть дело — и никто за него его не сделает. «А как же ваш Геночка, Мартынов? Ах, простите великодушно, совсем из головы вон!» чесюк продолжает усмехаться одними глазами. «Он же почил недавно, какая утрата. Хотел выразить вам свои соболезнования, вы же теперь остались совсем один». «О, сарказм от людоеда. Молодец, уже пронюхал гнида. Ладно». При следующей нашей встрече, долбаный урод, упырь поганый, я сломаю тебе руки и ноги, а потом на твоих глазах в воспитательных целях разорву твоего кривобокого ублюдка на куски. Но сейчас Ройман этого, конечно, интеллигенту не скажет. Он просто хватает Фисюка за руку, за ладонь и выпускает когти прямо тому в кожу. «Ты меня слышишь, Фисюк? Есть у тебя мокрушник? Я что, зря к тебе тащился? Ну давай, я уверен, что есть». «Не надо, не надо этого!» Жан Карлович пытается высвободить свою руку из когтей, но Ройман держит крепко. Кровь течёт и пачкает обоих, а Фисюк шипит. «Не надо, отпустите!» Стоявший до этого неподвижно сынок фесюка вдруг сделал к ним шаг, и мордашка его дегенеративная, уже не растерянная, он уже папашку спасать собрался. «Стой на месте, недоделанный!» Виталий Леонидович поднимает руку в предупреждающем знаке, и сыночек останавливается. Он ещё побаивается Роймана. «Но вот долго ли это будет продолжаться?» «Зачем вы так? Ну зачем?» — морщится Жан Карлович, и теперь в его глазах и намёка нет на усмешечки. «За тем, что вы, интеллигенция, по-хорошему не понимаете?» — отвечает ему ройман холодно. «Давай мне своего мокрушника, Фисюк. Давай по камерам прошу». «Хорошо», — наконец произносит тот. «Отпустите, пожалуйста, руку, Виталий Леонидович. Мне телефон достать надо». Из руки текла кровь, копая Фисюку на старенькие и немодные джинсы, на куртку. Уж что-что, а -что рвать кожу Ройман умел. Сначала Жан Карлович достал платок, вытер кровь. Рой терпеливо ждал. Фисюк достал телефон и стал искать нужного абонента. «Он разборщик». «Разборщик?» — Виталий Леонидович вспомнил давно ушедшие времена. «Разбирает машины», — пояснил Фисюк. «У него пара гаражей». Пара боксов с подъемниками, пара магазинов запчастей. На него работает две бригады угонщиков. В гаражах человек 10 народу работает. Кавказ? угонщики с Кавказа. Слесаря узбеки. Сам он озербот, но хочет, чтобы все считали его дагестанцем. Бороду отпустил молиться. На мечеть жертвует и всем говорит, что его зовут мага. Но это же явное фуфло. Такой специалист был Ройману не нужен. «У тебя что, нет нормального человека?» «Это самый нормальный из тех, кто ещё работает. Русских в этом бизнесе Виталий Леонидович уже почти не осталось. А за магу не беспокойтесь. Он не фуфло. Он не сам будет клиента оформлять. Он подберёт специалистов. У него обширная база. Он всех в городе знает, найдёт нужных людей. Люди приедут, отработают, уедут к себе. У него всё всегда чисто». «Да? А почему он подрабатывает?» «У него что, с разборки денег на жизнь не хватает?» «Он со своими потрошит всякую незастрахованную ерунду, автохлам, дорогих машин не берёт, их выстаивать нужно прятать, со страховщиками разбираться, в общем, хлопот много, а сам очень жадный, вот и промышляет всякой всячиной». «Очень жадный?» Виталий Леонидович на секунду задумался, а сам потрогал свою опухшую скулу. «Очень жадный — это хорошо». «Звони, скажи, что сейчас приеду для разговора». «Прямо сейчас поедете?» — уточнил Фисюк, нажимая вызов. «Тянуть нет времени». «Мага, это я. Здравствуй, дорогой!» — заговорил Жан Карлович, как только связь установилась. «Подожди, подожди. Я по делу. Да. Сейчас к тебе приедет один человек. Отнесись к нему со вниманием. Это важный человек. Ага. Да, я дам ему твой номер. Да, он приедет сейчас».